Уле захотелось уйти. Он схватил Катрины за руку. Она почувствовала, как ее отчуждение переходит в агрессию. Внезапную ярость, которая долго копилась. От злости ей даже стало легче. Она дернулась и покосилась на Уля. Однако тот, видимо, передумал уходить и устроился поудобнее. Смех слушателей затих, И длинноногая, которая каким-то загадочным образом тоже очутилась рядом, прошептала своему соседу, но так, что все ее услышали: "Вы не находите, что он немного вульгарен?" "Да." Сосед сделал вид, что подавляет животу и похлопал себя ладонью по губам. Лишь бы он не начал рассказывать о винтовом табурете для фортепиано. Ой, ой! Сосед длинноногой покачал головой. «Поздно!» «Я пошел в отель «Бристоль», — говорил Гоган. «Вхожу и вижу, что в баре стоит такой красивый винтовой табурет. Я просто не смог устоять. Сел и сыграл сонатину. Я даже не замечал, что играю, пока не сообразил, что все вокруг замолчали. Но останавливаться было уже поздно, и я продолжал. А когда закончил, то почувствовал, что рядом со мной мужчина. «Мужчина?» — преувеличенно громко воскликнула длинноногая. «Как интересно!» «Кстати, о винтовых табуретах и женщинах», — громко заметил ее сосед. «Слыхали о толстухе, которая так хорошо играет, что каждый концерт ломает два табурета?» Улия ухмыльнулся. Он не возражал против того, чтобы посмеяться, если жертвой был Гогон. Глаза у него засверкали. «Ломает табуреты?» – переспросила длинноногая, подмигивая Уля. «Да, конечно. Они ведь очень хрупкие». «Я почувствовал», – раздраженно прокричал Гоган, – «чью-то руку». «Не мою», – крикнул кто-то из гостей. Все расхохотались. «Очень смешно». «Очень смешно!» — обиделся Гоган. «Итак», — продолжал он после того, как все снова обратили на него внимание, «я сидел и играл, а кто-то положил руку мне на плечо». Он как будто впал в транс и закрыл глаза. Катрина заметила край его белков. «Я обернулся!» — нарочито медленно продолжал Гоган. «Поднял голову!» и вздрогнул, когда чей-то голос произнес «Мила». Убедившись, что все внимательно его слушают, Гоген снова помолчал, а потом продолжал. Красивый, бархатный, теплый голос. Гоген положил руку на свое плечо, словно пытаясь вернуть то чувство. Потом он изогнулся на табурете, притворяясь, что хватается за руку и оборачивается к ее владельцу. «Это было очень мило», — произнес голос. «А потом тот мужчина отпустил меня и дал дальше», — крикнула одна из женщин, сидевших за столом. Она обернулась, чтобы убедиться, что остальные разделяют ее любопытство. «Что он тебе дал?» «Помилуйте!» «Еще и рукой», — ответил кто-то из гостей. «Тот мужчина, — невозмутимо продолжал Гоган, — был почтенный театральный деятель Пер-Абель». Его слова попали в цель. По столу прокатилась волна восторженных вздохов. Гоган с торжествующим кивком оглядел собравшихся и повторил «Пер-Абель». Катрина заметила, что в дверях, пошатываясь, стоит Аннабет. Она была пьяна, как и все остальные. Все эти лицемеры, фарисеи, которые по будням лечат от пристрастия к наркотикам, по выходным напиваются в стельку. Пьяные, возбужденные старики и старухи ее снова замутило. Один гость, который не совсем понял, в чем соль рассказа, посмотрел на остальных с усмешкой. Гоген. «Разве Пер-Абель не твой ровесник?» Все расхохотались. «Кто это сказал?» Гоган встал и поднял руку вверх. Его пухлые щеки затряслись от злости. «Кто это сказал?» «Того, кто это сказал, я вызываю на дуэль!» «Сядь, старый козел!» Закричала какая-то женщина. «Сядь и подтяни бандаж!» Все снова захохотали потянулись чокаться. Катрина отвернулась и краем глаза заметила движение. От двери к ней спотыкаясь брела Анабет. Катрина шагнула к ней навстречу, не отпуская руку Уле. Анабет покачивалась и с трудом сохраняла равновесие. К Катрина, сказала она с теплотой в голосе. Н Надеюсь, «Тебе у нас хорошо?» Она проглатывала концы слов, потому что здорово напилась. Хотя Катрина улыбалась в ответ. Ее мутило все сильнее. «Было очень вкусно, Аннабет. Очень мило!» Аннабет взяла ее за руку. Катрина опустила голову. У Аннабет руки стареющей женщины. Кожа в пигментных пятнах. Морщинистые пальцы унизаны кольцами. Катрина взглянула Аннабет в лицо. Она слишком много красится, и темные тени ей не идут. «Мы так тебя любим, Катрина!» Продолжала Аннабет и вдруг заплакала. «Аннабет, ты что, плачешь?» Хотя Катрина хотелось оказаться очень далеко отсюда, Ей удалось подобрать нужную сочувственную тональность. Вот Аннабет, директор реабилитационного центра, стельку пьяная. Ей стало не по себе. Вернее, ей было не по себе с той минуты, как она пришла в этот дом. Теперь же в ней нарастали смущение и тошнота. Стало жарко. Содержимое желудка просилось наружу. Она старалась не поддаться тошноте, и ее разум оставался ясным. Она напоминала себе, что видела и более безобразное сборище. Катрина на секунду зажмурилась. Открыв глаза, увидела Уля. Он стоял за спиной Анабет и восхищенно смотрел на нее. Внезапно Катрина почувствовала глубокое, яростное презрение к нему и ко всем окружающим. Она презирала Анабет и ее надменных знакомых. Пьют все подряд. Вино, пиво, коньяк. Набираются храбрости и выбалтывают чужие унизительные тайны. Наверное, так проще. Ханжи проклятые. И Аннабет что-то нашептывает ей на ухо, но слушать ее нет сил. И тошнит. Как тошнит. У Катрина зашумела в ушах. Она вдруг поняла, что совершенно ничего не слышит. Рядом с ней покачивалась Анабет, шевеля губами, обнажая лошадиные зубы в черных точках. Старушечьи зубы. Зубы женщины, которая слишком много курит и произносит слишком много пустых слов. Глаза у Анабет покраснели, заблестели от слез, тушь поплыла. В руке она держала открытую бутылку красного вина, размахивая ею и покачиваясь сама. Вот шагнула в бок, чтобы не упасть, и разбила бутылку о дверной косяк. Дальше все происходило, как в замедленной съемки. Аннабет обдала душем из красного вина. Катрина показалась, что с Аннабет содрали кожу. Из нее фонтаном хлынула кровь, залив волосы, Красные струйки бежали по лицу и шее. Вместо лица как будто образовалась зияющая рана. Неожиданно звуки вернулись. Катрина услышала хриплый вопль, который спустила Аннабет. Один долгий миг она смотрела Аннабет в глаза. Перед ней как будто открылись два темных пустых туннеля, ведущих в мозг, который был не мозгом, а пульсирующим клубком белых червей. Содержимое желудка подступило к горлу. Катрина понимала, что ее сейчас вырвет. Нисколько в том не сомневалась. Она уже не могла сдерживаться. Перед глазами все поплыло. Белые черви приблизились, и красная жидкость все текла по лицу, по шее Аннабет, как кровь из фонтана. Кто-то ее поддерживал. Катрина почувствовала, как колени касаются холодной плитки, и поняла, что ее выворачивает. Она стояла перед унитазом. Где-то далеко шумели гости. Она с трудом подняла глаза. Над ней стоял встревоженный Уле. «Выйди отсюда, пожалуйста», — попросила она. «Ты упала в обморок?» — сказал Уля. «Старуха разбила бутылку вина, и ты вдруг отключилась». «Классная вечеринка! Только напрасно ты так набралась!» Его лицо расплывалось перед глазами. Катрина прищурилась, чтобы лучше видеть его. «Я не пила!» «Ни капли за весь вечер». «Тогда почему тебя вырвало?» Она не ответила, потому что к горлу снова подступила тошнота. Хотя в желудке уже ничего не осталось. Ей показалось, что она извергала из себя обжигающий горячий чай. Она потянулась за туалетной бумагой. Пальцы нащупали какую-то ворсистую ткань. Уля протягивал ей полотенце. «Не знаю», — с трудом выговорила она. «Может быть, съела что-нибудь?» Он спустил воду. Шум льющейся воды заглушил голоса гостей. Катрина вытерла с лица остатки рвоты, сопли и слезы. «Почему ты еще здесь?» «Я хочу побыть одна». Мне неприятно, что ты видишь меня в таком состоянии. Думаешь, мне приятно оставаться с теми, с остальными, буркнул Уля. Катрина кивнула, и на нее снова накатила тошнота. Хотя она ничего из себя не извергла. Нет, извергла каплю жгучей желчи. От двери потянула сквозняком. Уля наконец вышел. Катрина вздохнула с облегчением. И в самом деле стало лучше. Зачем Уля врет? Ему ведь здесь нравится. Он отлично вписался в компанию. Уля умеет поддерживать разговор, отпускает комплименты дамам и ведет светскую беседу с мужчинами. Уля здесь как рыба в воде. А она не в своей стихии. Не нужно было приходить. Катрина хотелось домой. хотелось побыть с людьми, с которыми ей хорошо. Вот оно решение. Домой. Хотя где он, дом? Голова уже не так кружилась. Она с трудом встала, опираясь на унитаз. Села на крышку, посмотрелась в большое зеркало. Оказывается, в их доме можно сидеть на унитазе и любоваться собой. Наверное, Бьорн Герхардсен, муж Аннабет, тоже смотрится в это зеркало. Наверное, по вечерам стоит здесь и мастурбирует перед тем, как лечь спать. Она покачала головой, прогоняя неприятное видение. У нее засосало под ложечкой. Хорошо, что тошнота прошла, но все мышцы болят. Она сидела, как малолетняя проститутка после первого передоза и ждала, когда ее накроет забвение. Плотно сдвинула ноги, кожу стянула, глаза распухли и слезились. Лицо бледное, волосы слиплись, над лбом болтаются две пряди, похожая на сосульки, и тушь потекла. Катрина вспомнила, какое ужасное зрелище представляла Аннабет, залитая вином, и ее тут же снова затошнило. Она сглотнула слюну, закрыла глаза и глотала, глотала, пока тошнота не ослабла. Теперь она знала, о чем нельзя думать. Она медленно открыла глаза и вновь посмотрелась в зеркало. Из-за двери доносились звуки музыки, смех и крики. Если гости не обсуждали ее раньше, то теперь ее персона наверняка стала главной темой для разговора. «Слышали что-нибудь подобное? Бедной нищенке стало нехорошо. Ее вырвало на вечеринке у Анабет. Нет, вы только представьте!» В дверь постучали. Ей хотелось остаться одной Совершенно одной Стук не прекращался Стучали громко, уверенно Так стучат социальные работники со словами «Может, поговорим?» Так стучат старухи «Катрина?» — услышала она голос Сигри «Катрина? Как ты там?» Катрина хотелось остаться одной «Нет, ей хотелось быть с Хеннингом, сидеть и пить чай с Хеннингом, не чувствовать всеобщего напряжения, не ловить на себе косые взгляды». «Катрина?» Сигри продолжала молотить в дверь. Катрина встала и приоткрыла дверь. «Боже мой! На кого ты похожа, бедняжка?» закудахтала Сигри, заботливая, как всегда. Она с трудом протиснулась в ванную, включила воду и умыла Катрины. «Ну вот, теперь нам лучше?» «Пойду-ка я домой», — сказала Катрина, глядя на себя в зеркало и морщась. «Пожалуйста, попроси Уля вызвать такси». «Лучше я сама вызову». «Уля ушел в сад». «В сад?» Да, Бет решила показать гостям свой новый рыбный садок. Кто хочет, может еще поплавать в бассейне. Погоди, я вызову тебе такси или попрошу кого-нибудь тебя отвезти. Да ведь здесь не осталось ни одного трезвого. Сигри сдвинула брови. Возможно, у тебя сложилось такое впечатление, но довольно многие не выпили ни капли. Ладно, забудь. Вздохнула Катрина. Они стояли рядом и отражались в зеркале. Сигри — холеная, стройная, седовласая, с интеллигентным лицом и мягкими заботливыми руками. Катрина смотрела на нее настороженно. — Тебе надо было стать медсестрой. Катрина положила руку Сигри себе на плечо. Глядя на их отражение в зеркале... Портрет двух подружек. Я сейчас все очень живо себе представляю. Что? Как ты ходишь по больничному коридору в ночную смену, в темноте виден только твой белый халат, а пациенты выглядывают из дверей палат. Им хочется хоть одним глазком полюбоваться на женщину своей мечты. Сигри пощенно улыбнулась отражению Катрины, но ее брови по-прежнему оставались сдвинутыми. — Я уже старуха, — усмехнулась она. — Ты зрелая женщина, — поправила Катрина, выскальзывая из-под ее руки. — А вот я молодая, но меня сегодня уже ни на что нет сил. Сейчас позвоню, чтобы за мной кто-нибудь заехал. «А ты иди, возвращайся к гостям». Катрина вдруг захотелась, чтобы рядом оказался Уля, чтобы он обнял ее. Пусть даже попросит ее остаться с ним здесь. Она останется. Сигри скрылась в толпе гостей. Катрина застыла на пороге. С террасы в дом вошел Уля. За ним шла длинноногая. Она не отходила от него ни на шаг. Катрина закрыла глаза и живо представила их, голых, в постели. Ей все увиделось довольно отчетливо, но ревности не было. Только подавленность. Чего она хочет от Уля? Чтобы он подошел к ней и сказал «Мне здесь надоело?» «Да, наверное. Пусть подойдет к ней, обнимет». Отвезет домой и останется с ней. Катрина все больше злилась на него. Почему Уля ничего не понимает? Почему он не такой, каким она хочет его видеть? В этот миг их взгляды встретились. Уля шагнул к ней. Она закрыла глаза, вообразив их ссору. Все гадости, которые наговорит ему, все гадости, которые наговорит ей он, она покачала головой. С каждым сделанным Уле шагом ей все больше хотелось, чтобы на его месте был Хеннинг. Хеннинг и никто другой. «Как ты?» — спросил Уля. «Лучше», — буркнула она. «Вижу, ты тоже времени даром не теряешь». Он проследил за ее взглядом, заметив, что они на нее смотрят. Длинноногая тут же развернулась и ушла. «Тут кое-кто предложил съездить в город», — произнес Уля после паузы. «В Смугат. Голубой еще несколько человек. Хочешь с ними?» «Нет», — ответила она. «А ты?» «Сам не знаю». «Наверное». «Я еду домой», — сказала Катрина. «Домой?» Она устала улыбнулась. Тебе вовсе не обязательно ехать со мной. Отдохни, побудь здесь, или съезди в город, развлекись. Он просиял. Точно. Катрина кивнула. Между ними протискивались шумные гости. Тотен игриво хлопнул Уля позаду. Ты с нами, красавчик. Уля ухмыльнулся. Тотен обвил его талию и закружил в медленном вальсе. Катрина снова ушла в туалет, заперлась и стала ждать, пока не убедилась, что в прихожей никого нет. Из гостиной доносились пьяные голоса и визгливый смех. Кто-то терзал пианино. Осторожно выйдя, она сняла трубку настенного телефона и набрала номер Хейнинга. Посмотрела на часы. Еще не полночь. После нескольких длинных гудков на том конце линии послышалось сонное. «Алло?» «Это Катрина», — быстро сказала она. «Ты спишь?» Она не могла удержаться от вопроса и тут же поморщилась, как будто боялась, что он ответит «да» и разозлится. «Кто я?» «Нет». Хейнинг шумно зевнул. «Значит, он все-таки спал». «У тебя есть машина?» — спросила она. «Брата. «Большая старая развалюха! Приезжай за мной, пожалуйста! Я Уанабет. Слава богу, Хейнинг никогда не задавал вопросы. «Уже еду!» — ответил он. «Я выйду тебе навстречу!»